Глава девятая «Привет, Илья! Что это ты зеленый такой? И зубы вон какие отрастил!» Передо мной стояла фиолетово-глазая девочка Клари. «Привет!» Севшим голосом прохрипел я, готовясь в любой момент хватать разумную и связывать ее. «У тебя в этом облике защита от ментального воздействия мало!» Раздалось в голове предупреждение Визы. «Точно! И вот вообще не собираюсь на это очки тратить!» «Слушай, давай только сначала тактику обсудим». Время действия защиты закончилось. На нас бросились два ящера и приготовился стрелять камнемет. Я завалил их практически вслепую, так как внимательно следил за клари Девочка равнодушно наблюдала за происходящим и спокойно стояла на месте. «Хвала системе. Хоть поговорить удаст...» «Мочи!» Как уже однажды случалось, в руках девочки сверкнули два кинжала, и она с визгом бросилась на... появившуюся в проходе в соседнюю пещеру зеленокожего. Одновременно с этим в правом углу появилась надпись «Разумный убил ноль из пятидесяти орков». «Ну, пиндец! Вопросы вроде «какого хера?» пришлось пока отложить». В три прыжка я обогнал девочку и, подлетев к удивлённо смотрящему на меня орку, ударом щита двинул его по башке. Клари тут же подскочила и вонзила лезвие ему в шею. «Стой! Не то свяжу!» — рыкнул я, схватив её за плечо. «Так стою!» — пожала она плечами. «Нет же никого!» Я схватил орка за ногу, а девочку за руку и отволок обоих в угол пещеры. «Вроде здесь поменьше светящегося мха, а значит, должно быть темнее». «Виза, пока в невидимости патрулируй». «Хорошо. Спроси, какого хрена на тебя преследует?» «До расспросов дело еще дойдет, а пока надо подумать и одновременно расчленить и спрятать тело зеленокожего в инвентарь. Как показал предыдущий квест, чем позже о моей активности узнают, тем лучше». «Итак, первое. В прошлый раз я встретил Филетова Глазку в подземелье Гильдии, в столице. второе Тогда мне не послышалось, и она знает, что я многоликий. Третье. Система в подземельях воюет против орках. Что все это мне дает? Да ни хрена такого, что имело бы практическое применение. Все это частички какой-то глобальной мозаики, с которой мне, вероятно, нужно будет разобраться в будущем. В текущий же момент это жуткий геморрой, доставшийся моей многострадальной жопе. «Пятьдесят торков Без невидимости и с громкой обузой. С учетом того, что каждый орк весит сильно больше сотни килограммов, в инвентаре много их не поместится. «У нас два варианта». Закончив с орком, я посмотрел на Кларе. или я тебя...» «Мочи!» Заорала разумная и бросилась на появившегося в проеме орка. Ее обогнала бронебойная стрела и вонзилась зеленокожему в живот. Он рухнул, а из другого проема тут же появился еще один. Голову ему снесла Виза. Разумеется, ее убийство девочке не засчиталось. клари подскочила к раненому, но он, отмахнувшись лапой, отбросил ее метра на два. Когда подоспел я, он уже выхватил меч. Со стрелой в животе шансов у него было немного, и вскоре щит опустился на его голову. клари подбежала и закончила начатое. Я снова отвел ее в угол и туда же оттащил два трупа. «Если я буду их убивать связанной, они не будут засчитываться», — с широкой улыбкой сообщила мне девочка. «Почему меня это не удивляет? И, похоже, она не врет. Учитывая скорость появления врагов, расчленять их дальше смысла не было, поэтому я сразу сунул в руки клари запасной лук и ядовитые стрелы. Твоя задача — просто попадать по одному разу». «Какие классные!» Фиолетовые глаза девочки восхищенно расширились, и она протянула палец с явным намерением проверить, острые ли наконечники у отравленных стрел. «Порежешься — умрешь!» — перехватил я ее ладонь. «Ясно?» «Да ясно, ясно, многоликий!» «Не называй меня так, это наш с тобой секрет!» «Хорошо!» «И не ори, мочи, когда кого-то увидишь!» «А бей, можно?» «Нет!» «Если хочешь выполнить задание, стреляй молча. Здесь девочек нет, и своим голосом ты привлекаешь врагов». «Да?» По хитрой улыбке, появившейся на лице Клари, я понял, что сказал что-то не то. Но было поздно. В это мгновение пещеру огласил громкий крик. «Сюда, сволочи зеленокожие!» «Не люблю повторяться, но это... пиндец!» Единственное, что я успел сделать, это надеть маску. «Понятно, что даже если мне удастся выполнить задание, то оставить в секрете свою расу не выйдет. А вот знать меня в лицо им точно не обязательно». Первый пришедший на зов орк появился через две секунды. Наши с Кларей стрелы попали в него практически одновременно. «Тут же прибежал второй, и его мы тоже удачно подстрелили». Ну а дальше было два расклада. Разумный — отказаться от задания и выйти. «Неразумный. Идти в атаку, так как сидеть здесь означает дать оркам возможность сообразить, что случилось, и принять меры». Рывком подхватив девочку, я усадил ее себе на шею, после чего, на всякий случай, выпил зелье, увеличивающее сопротивление ядом на три. «Теперь, если она меня и поцарапает, у меня будет достаточно времени, чтобы принять противоядие». «Такое же, на всякий случай, дал спутнице». Потом секунду подумал и достал два пузырька с экстрактом из крови внешников. Лишним не будет. Все, больше тормозить нельзя. Погнали. Я бросился к одному из проемов, и в эту же секунду из него выскочил держащий огромный топор Орк. Обе стрелы отскочили от груди этого предусмотрительного гада, оставив на ней лишь царапины. Сволочь! Я выхватил меч, но едва сделал шаг навстречу зеленокожему, как он пошатнулся и упал. Точно! Чтобы я отподействовал любая рана сойдет. Осознание этого факта придало мне уверенности, и, снова выхватив лук, я перепрыгнул через тело и ломанулся в следующую пещеру. Вот есть шутеры, где, аккуратно выглядывая из-за угла, ты ищешь врагов и потом, выстрелом в голову, их снимаешь. А есть кровавое месяще, где надо отключить мозг и просто хреначить во все стороны. Мы попали во второй. Во время моего спринта по бесконечным темным пещерам не хватало только рубящего фоном тяжелого металла, как в Дум. Девочка держалась только ногами. Ее трясло, и поэтому стреляла она посредственно. облегчала задачу лишь то, что орки большие. Так что ей достаточно было попадать хоть куда-нибудь. К сожалению, Виза не могла полноценно помогать. Ни при каких раскладах ее не должны спалить. Им и так будет о чем подумать, когда они узнают, что среди них есть предатель. А если еще выяснится, что у него один в один тот же питомец, какой был у хоббита в подземелье Проныр? Недопустимо. Поэтому питомица была вынуждена сидеть в инвентаре и атаковать только в случае большой нужды, а потом сразу же прятаться назад. «Мочи!» Снова заорала непослушная девочка, и мы одновременно выстрелили. Очередной орк упал, и тут же из другого проема появились сразу трое. «Пошла потеха!» «Я выстрелил, моя стрела отскочила, кинул сосульку в другого, та же фигня. Третьего даже не стал проверять, а развернулся и рванул в предыдущую пещеру, где тут же встретил еще двоих». Схватив Кларе за ногу одной рукой, а во второй активировав щит, я врубил таран. Девочка завизжала, а зеленокожих разметала. Тот, кто принял на себя основной удар, умер сразу, второй же еще шевелился. Я аккуратно бросил девочку на пол, снова выхватил лук и, вращая головой во все стороны, следил, не появится ли еще кто. Клари вскочила и продолжила хладнокровно выпускать одну стрелу за другой, разбираясь с прибежавшей за нами троицей. «Ищера зачищена!» Я чуть присела а девочка, схватившись за воротник куртки, ловко запрыгнула на прежнее место. «Мочи, козлов!» Радостно завизжала она. «Что со мной не так? Почему я улыбаюсь?» Я старался бежать по прямой, чтобы встречать тех орков, которые еще не были в курсе творящегося в подземелье беспредела. Сильно помогало усиление от эстракта из крови внешников, и как только эффект первой дозы начал спадать, мы приняли вторую. Надеюсь, у этой штуки нет отходников. С каждой секундой мы срабатывались все лучше, и счетчик убитых уверенно рос. Дополнительный элемент хардкора привносили обитающие тут монстры. Иногда они помогали нам, отвлекая противников, а иногда им, как в этот раз. На меня выскочило сразу три ящера, и пока я разбирался с ними, из бокового туннеля появился камнемет. Запущенный им снаряд пронесся над моей головой, раздался короткий вскрик, и клари рухнула на пол. Монстра тут же срубила виза, а я, согнувшись над окровавленной девочкой, скустовал лечение. Еще одно. И еще. Хвала системе. Ларри открыла глаза и сквозь боль улыбнулась. «Сейчас дай мне пять минут и продолжим мочить». Счётчик показывал сорок четыре из пятидесяти. Я оттащил спутницу в угол и, воткнув ей в рот кляп, приступил к осмотру. Сбылись худшие опасения. У неё, как минимум, была сломана левая рука, а, скорее всего, ещё и рёбра. «И вот хрен мне, кто даст залечить её раны!» «Надежда только на то, что в самое ближайшее время мы сумеем добить нужное количество орков». «У меня невидимость откатилась», — сообщила Виза. «Могу ноги кому-нибудь отрубить». «Нельзя. Они могут активировать возвращение и рассказать, что кто-то летающий их бил из невидимости. Просто разведка. Сообщай, где они». «Есть». «Держи». Сунул я копье в здоровую руку клари «Я смазал его ядом. Не кидай. Просто царапай». Хорошо. На глазах девочки блеснули слезы. «Извини, что больше не могу с тобой нормально мочить». «Еще успеем». Протянул я ей пузырек с экстрактом. «Кстати, откуда ты здесь?» «Я же тебе рассказывала. Я тут живу». «Это было другое подземелье». «Да это же». «А почему орков бьешь?» «Их не должно здесь быть. Они нарушили баланс». «Система же сама им дала возможность сделать экстракт из крови внешников». «Я не знаю, о чем ты говоришь, но здесь их быть не должно. В таком количестве точно!» «Слева идут двое, то есть справа, если от вас!» Я тут же вскочил и понесся встречать гостей. Действие экстракта находилось на пике, и когда мы столкнулись с орками в проеме, два лезвия мечей вошли им в животы, хотя допускаю, что невысокого уровня каменная кожа там была. Один из противников меня тоже достал, но без замаха, и огненный щит выдержал». Я его перекастовал и, схватив раненых за шкирки, быстро поволок их по каменному полу. «Еще один! Слева!» Я бросил тела в сторону клари и рванул навстречу следующему орку. Он был под каменной кожей и сразу же начал размахивать топором. Пришлось и мне врубать защиту, после чего я убрал оружие и, просто схватив врага в охапку, немного пронес, а потом бросил в стену рядом с девочкой. К этому моменту она уже закончила с предыдущими и резким ударом нанесла царапину последнему. Как же хорошо, что они качаются равномерно, и лишних очков, чтобы замаксить крепкость тела и каменную кожу, как это сделал я, у них нет. Осталось трое. Ведомый визой я, пользуясь тем, что временно неуязвим, успел практически без боя поймать еще двоих зеленокожих и отнести их к Ларе. Последний явился, когда кожа с меня спала. А вот он её только наложил. И самое хреновое, приближающиеся крики и рёв недвусмысленно намекали на то, что наше местоположение раскрыто. Я выхватил лук и уже собрался отравленной стрелой ликвидировать неудобного соперника, как вдруг... «На!» да! Мимо пронеслось копьё, и, оставив царапину на плече зеленокожего, со звоном упало на пол. Глаза орка, посмотревшего на маленькую ранку, удивлённо расширились, а потом закатились убит орков. Пятьдесят из пятидесяти. Поздравляем. Эксклюзивное задание «Помочь разумному выполнить его миссию» выполнено. Ваши рефлексы ускорились». клари исчезла, а в пещеру влетел орк. «Он здесь!» — заревел он, и его лицо исказило ненавистью. «Умри, предатель!» Я активировал лук снайпера, но тут появилось еще четверо зеленокожих. «В другой раз, ребята!» «Вернуться!» Меня перенесло в толпу орков. Командиры, зычно ревя, пытались навести порядок, но пока им этого не удавалось. Сейчас моя маска только привлекала лишнее внимание, поэтому я ее снял и поспешил прочь. Да, насколько все было плохо в гильдии Проныр, настолько удачно получилось тут. Времени прошло не так много, и зеленокожие еще не успели сложить полную картину и устроить засаду. Я сдал задание и, расправив плечи, пошел к воротам. Но по пути остановился и осмотрелся. «Чего это я? Все равно они уже знают, что среди них предатель. Так почему бы в таком случае не пошалить здесь еще?» Да и одной системе известно, когда в следующий раз выпадет такой случай пополнить запасы стратегически важных припасов. Стараясь вести себя естественно, я пробежал по уже знакомому маршруту между пунктами выдачи расходки. Ситуация здесь складывалась более-менее одинаковая, и поэтому мой выбор пал на того орка, который пытался содрать с меня десять жёлтых кристаллов. «Жадность фраера погубит!» — знаешь, друг, такую поговорку? «Сейчас узнаешь!» К сожалению, в такой толпе уйти в скрытность не вышло поэтому пришлось просто протискиваться между зелеными телами и бросать дымовые гранаты под ноги. Таймер я установил на максимум — десять секунд. Именно через столько рванула первая, а за ней — еще четыре. Площадь затянула густым дымом, и уже не скрываясь, я принялся расшивыривать гранаты во все стороны. Все подряд. Опыт тоже лишним не будет. Последовала серия взрывов, и начался хаос. Но я знал, что делать, и, расталкивая орков, быстро пошел к пункту сбора. Несколько раз мне прилетало по разным частям тела, и я бил в ответ. Правда, не кулаком, а кинжалом. Ящики с зельями все еще стояли на том же месте, о чем мне сообщил звон, когда я пнул один из них. Первые три уже исчезли в моем инвентаре, когда рядом возник силуэт, и знакомый голос проревел. «Всем отойти, от Это был тот самый жадный орк. Лезвие кинжала вонзилось ему в горло, а я с довольным оскалом продолжил прятать ящики. Всего мне досталось восемь с экстрактом из крови внешников и 4 с сокращением времени прохода через порталы. Столько последних мне было не нужно, но стоит они дорого, так что всегда можно продать. Закончив здесь, я устремился ко второму приемному пункту, но добраться до него не успел. Заработали шаманы, и дым с площади моментально выдуло. Одновременно с этим несколько командиров принялись за дело, и орки, следуя приказам, начали образовывать большое кольцо, внутри которого маленькие кольца стали выстраиваться вокруг пунктов раздачи. Ну и ладно, на эту войну запасов мне хватит. Наверное. В обличии хоббита я шел по улицам Центрального. Во мне бурлила энергия, и меня переполняли положительные эмоции. Вернее, чувство абсолютного счастья. «Вот это я хорошо зашел!» «Нет, великолепно зашел!» «Ума помрачительно!» «Волшебно!» «Чудесно!» «Здорово! Велико...» «А, это уже было!» «Четыре умения за несколько дней!» «Совсем рядом двадцать первый уровень!» «Сотни орков убиты!» «Нарушены сроки их прокачки!» да и в целом по подземельям обеих гильдий они теперь будут ходить, оглядываясь, и это им будет здорово мешать. Плюс к этому зеленые теперь будут смотреть с подозрением друг на друга и думать, что в Центральном орудует банда диверсантов, то есть будет больше охраны и меньше отдыха. Все эти мелочи, складываясь, уже становятся весомыми. И это сделал я. В одиночку. «Вернее, в паре с лучшей питомицей в мире. А ведь это я просто мимо, считай, проходил. И впереди меня ждут действительно важные дела». <связываю> <связываю> <связываю> Спасайся, кто может! Илья идет!» Я услышал в соседнем доме рычание и, не задумываясь, зашел в него. Двое орков о чем-то спорили и толкали друг друга. Им явно была нужна помощь. «Убийство из тени я встал между спорчиками активировал два меча и вондил их в горячие сердца да будет хаос если в тот момент когда я порешаю с эльфами и хоббитами тут еще будут орки обязательно вернусь и порезвлюсь по полной широко улыбнувшись я развернулся и вышел из дома дальше я бежал по дороге по которой несколько месяцев назад мы шли с трупой кристалл и бежал по следам совсем недавно прошедшей армии орков следам очень заметным, вытоптанным полям и пепелищем. В деревнях орки жить явно не собирались и сжигали их дотла, так же, как и маленькие города. «Они убивают всех!» — лепетала, размазывая слезы по грязным щекам, женщина, встреченная мной у обугленных остатков одного из домов у дороги. «Забирают всю еду, скот, и идут дальше!» «А наша армия...» — спросил я, разглядывая двух детишек, опасливо выглядывающих из-за обугленного угла. — Прошли передорками, сказали всем уходить, и что будут устраивать засады. Но какие тут засады, когда вон их сколько, тварей зеленокожих! Тут проныры нужны, а говорят, они спелись с этими уродами! — Да уж, понятно, что партизанская война идет, и засады действительно устраивают. Только вот идет она с обеих сторон. Да и в любом случае, это все капля в море, а генеральных сражений люди в чистом поле давать не хотят. В свою очередь, орки на города с высокими стенами лезть тоже не торопятся. М да военные сколько угодно могут делать вид, что у них есть план. Но гораздо больше все это похоже на оттягивание неизбежного конца. Такими темпами, даже несмотря на его смерть и прекращение поставок экстракта, все закончится тем, что людей просто запрут в крепостях. Это каким надо было быть недальновидным долбаном, чтобы рассориться со всеми? Одна надежда на зирание и на то, что мне удастся как-то прекратить диверсии эльфов и хоббитов. Может, хоть тогда шринанские войска смогут действовать более эффективно? Не сказать, что мои познания в тактике были большими, но их и того, что я урывками слышал, хватило, чтобы понять, что, вероятнее всего, идущая передо мной армия орков скоро разделится. Большая часть пойдет на северо-восток, в пограничную с хоббитами часть Шринанта, а какая-то часть продолжит движение на восток, к морскому лесу. Их целью является Длунд — уцелевшая крепость, куда перебралась выжившая часть гарнизона Никса. Длунт славится своими неприступными стенами, но его уже несколько месяцев обрабатывают эльфы, и сомневаюсь, что защитники сейчас чувствуют себя комфортно. Потеря же этой твердыни будет очень большим ударом, ведь она является оплотом, сдерживающим натиск лесных монстров. По большому счету, оркам даже не надо Длунт брать, достаточно просто заблокировать, чтобы отряды не смогли выходить наружу и выполнять свои функции сдерживания. «Для армии, может, монстры и не так страшны, а вот для людей, массово ушедших в леса, нашествие смертоносных тварей станет катастрофой. Мой путь лежит туда же, место встречи с эльфами всего в тридцати километрах от Длунда. И каждый раз, стоило мне посмотреть на карту, внутренний голос, он же Чуйка, он же интуиция, начинал вопить. «Поторопись, от твоих действий зависит многое!» Разумеется, я с ним не спорил и бежал на пределе своих возможностей. И догнал армию орков через сутки после того, как покинул Центральный. Зеленокожие как раз грабили небольшой городок, и их было так много, что я устал просто их оббегать. А когда, наконец, сделал это, то увидел, что передовые части плотными рядами маршируют дальше. Слишком плотными рядами, чтобы удержаться. Какое счастье иметь много очков умений! Едва план родился, как еще двойка улетела в крадущийся, сделав его максимальной пятеркой. То есть моя и без того большая скрытность теперь больше на 50%. Имбам-ля! И все своими ручками, через боль страдания, риск для жизни. Ну и благодаря легкой помощи системы, давшей мне многоликость и стопроцентный бонус к скорости прокачки навыков и уровней. Некоторое время я бежал параллельно широкой колонне, а когда впереди показался лес, ускорился и нырнул в него. Дальше, еще с километр, шел вдоль опушки, приглядываясь. Колонну, конечно, прикрывали. Более того, патрули, идущие по краям через лес, даже иногда колдовали обнаружения. Но шаманов было недостаточно, чтобы перекрыть все зоны, а между обычными войнами легко позволяло проскользнуть моя сверхвысокая скрытность. В итоге я спокойно подошел на расстояние 15 метров в ближайшей шеренге зеленокожих. Пришла пора показать им, что не все сильные проныры перешли на их сторону. Бег в тени, по моим прикидкам, должен был помочь мне остаться в скрытности, а потом спокойно уйти. Таймер разрывных гранат я установил на 5 секунд, чтобы их нельзя было кинуть назад, и, широко улыбнувшись, по широкой дуге начал швырять их на разное расстояние. Грохот взрывов и рёв раненых полились в мои уши райской музыкой. Но я не остановился и довёл счёт смертоносных подарков до тридцати. И только потом рванул в лес. Рёв сзади стоял такой, что, решив я кинуть ещё одну гранату, её взрыв, вероятно, потерялся бы. И самое главное, мои действия принесли результат. Список погибших быстро крутился вниз. Пока, наконец... «Поздравляем! Вы получили двадцать первый уровень. Ваша удача улучшилась. Вы получаете одно очко умений». Бег в тени не подвел, и даже несущийся навстречу, и едва не сбившись с ног орк, меня не заметил. Правда, он не мог не заметить нож, которым я, под эффектом убийства и тени, перерезал ему горло. Адреналин напрочь вытеснил накопленную усталость. И под аккомпанемент стоящего позади гвалта я долго бежал с улыбкой на губах. Лень было листать лог короткого боя, но даже навскидку погибло не меньше сотни орков. Будь они в среднем не двадцать восьмого уровня, а девятнадцатого было бы в три раза больше. А так, большая выносливость и крепкость тела многих спасла, и их приведут в форму шаманы. Хотя не всех. В полевых условиях пришивать оторванные конечности не так просто, разве что из двоих коллег можно сделать одного нормального. И самое главное, что теперь они не будут так свободно и быстро перемещаться. А ведь диверсии должен устраивать не только я. Где, блин, реально все проныры? Предали или заныкались по крепостям и вжидают более важные миссии? «Правда, справедливости ради, стоит сказать, что после визитов в Центральный, по умениям, я уже объективно один из лучших в Империи. Мало кто смог бы незамеченным подойти настолько близко, и самое главное, потом так легко уйти. Может, ну нахер этих эльфов? Пару десятков таких заходов, и я мало того, что сам прокачаюсь, так еще и армию врага задержу». «Ах, Илюша...» Фантазер ты, каких свет не видывал. эта мобов в игре так можно бесконечно фармить. А эти зеленокожие говнюки уже не раз показывали, что всему, касающемуся сражений, быстро учатся. Скорее всего, уже после этого раза они растянутся и пойдут гораздо более широким фронтом, через леса и в обход их. Да, будет медленнее, зато подобные атаки сразу потеряют смысл. Так что действуем по плану. А уже после выполнения персональных заданий придумаем себе развлечения если, конечно, цепочка сюжетных квестов не продолжится. Какое-то время назад. Проклятое место в трех часах ходьбы от деревни Кипень. Да какого хера? Венесса еще раз приложила датчик к прибору, и он снова ничего не показал. Но ведь все сходится. Рассказ той рыжей девчонке Неожиданное появление подозреваемого в Киппене. Потом Хоббита там же. Это как раз те облики, которые он к тому моменту знал. Очень удобная амнезия. И то, что старый лис везили из-за него взялся. Так почему сраный датчик ничего не показывает? Старик, как называют неудержимого местные, сломал его? Не исключено. Хотя по датам выходит, что, скорее всего, он привел подозреваемого сюда, чтобы убедиться. «А раз так, значит, его поисковая руна не дала четкого ответа. Значит, и прибор может не показывать». «Да, так и есть». В конце концов, все эти штуки прошлой эпохи давно не были в деле. Настройки запросто могли сбиться. Венесса спрыгнула с башни, на которой был установлен прибор, и быстро пошла к выходу из разрушенной крепости. Стороннему человеку ее размышления показались бы притянутыми за уши, но ее не просто так взяли в отдел проверки слухов. С самого детства ее интуиция никогда не подводила и с возрастом достигла такого уровня, что, пользуясь одной ей, она могла делать гораздо более точные прогнозы, чем многие обложившиеся справочниками аналитики. Вот и сейчас никаких сомнений в том, что в мире появился многоликий внешник, у нее не было. Зато были большие сомнения в том, как с этой информацией поступить. Девушка сделала еще шаг и замерла. «Здравствуй, любопытная», — нараспев произнес незнакомый голос, а в разломе стены появились две одетые в длинные балахоны фигуры. Отвлекая внимание, Венесса достала меч, а сама приготовилась активировать заклинание телепортации, но не успела. Сзади послышался шорох, а потом ее тело пронзило электрическим разрядом.